Глава двенадцатая До дома, где проживал отец Олега Симонова, друзья доехали не сразу. Хоть час пик уже и закончился, но они умудрились попасть в небольшую пробку из-за двух столкнувшихся машин. Остальные авто с горем пополам объезжали их. Участники ДТП, двое мужчин, стояли друг напротив друга, громко выясняя отношения и, видимо, обсуждая, кто прав, а кто виноват. Рядом крутились и госавтоинспекторы, зато не наблюдалось скорой помощи или спасателей, значит, обошлось без жертв. Да и сами машины не сказать, чтобы сильно пострадали. «Не опоздать бы», — проворчал сидящий за рулем Крючко, «Надо было на метро ехать. А обратно мы бы его тоже на метро повезли», — усмехнулся Гуров. «Да вызвали бы дежурную тачку, в крайнем случае попросили бы кого-нибудь». Знаешь, я думаю, все еще не так страшно. Он, скорее всего, пока что шмотки собирает. Лева, нищему собраться, только подпоясаться. Ну, не думаю, что он такой уж нищий, учитывая, что он поживился в квартире убиенного школьного друга. Думаешь, он еще не растранжирил все бабки? Тоже может быть. Некоторые и миллион за день спустить умудряются. А тут такой тип, как Симонов. О чем я и говорю. Успеть бы. «Успеем, Стас. Но даже если не успеем, рванем на автовокзал. Тем более, как он примерно выглядит, мы знаем». Благополучно вырвавшись из плена машин, напарники двинулись дальше по указанному адресу. Дорога привела их в довольно широкий двор с обилием деревьев и детской площадкой. «А здесь красиво», — заметил Стас. «Живи да радуйся». «Ага, тем более не окраина», — согласился Лев Иванович. Ладно, пошли. Лева, а ты ствол взял? Нет. И я не взял. Надеюсь, обойдемся без пальбы. Зато браслеты имеются. А вот это даже больше пригодится. Майор удачно припарковал машину, и они направились к указанному дому. Родитель искомого человека проживал в обычной панельной девятиэтажке, построенной еще в советское время. Где у них квартира? Станислав оглядел дом. Сыщик прищурился. Судя по номеру второй подъезд. «Тогда идем». До подъезда они дойти не успели. Когда оставалось всего ничего, дверь открылась и на улицу вышел человек, которого они искали. Симонова они узнали сразу, несмотря на то, что видели только на старой фотографии. Мужчина явно куда-то собрался. На плече у него висела большая спортивная сумка. Не заметив пришедших по его душу, Он резко повернул вправо и пошел быстрым шагом. «Олег!» — окликнул его крючко. Симонов обернулся и тут же бросился бежать. Напарники пустились за ним в погоню. Гуров надеялся на преимущество. Они со Стасом были налегке, а Олег с сумкой, которая явно не полкило весила. Однако последний тоже сообразил, что она ему мешает, и швырнул в палисадник у соседнего дома. Лев Иванович махнул майору, мол, давай в обход на перехват, и ускорился. Расчет оказался правильным. За домом оказались гаражи и узкий проход. К тому же Станислав, который умудрился сократить путь, вылетел на перерез Симонову и столкнулся с ним нос к носу у этого самого прохода. Недолго думая, он двинул ему в солнечное сплетение. алекс согнулся пополам и осел на землю, привалившись к ближайшему гаражу. Сыскарь скрутил ему руки за спиной. «Порядок?» — тяжело дыша спросил подбежавший сыщик. «Полный!» — кивнул крючко. «Доставай браслеты!» Наручники защелкнулись на запястьях мужчины. Тот уже слегка прочухался и посмотрел на друзей. «Недалеко я от вас ушел», — кисло усмехнулся он. Несмотря на непрезентабельную, если не сказать откровенно некрасивую внешность, Голос у задержанного был приятный и негромкий. «Ничего, Олежка», — заметил Стас, — «и не таких догоняли». «Вы из милиции?» «Из нее родимой», — сыскарь сунул ему под нос удостоверение. «Давай, поднимайся и пойдем». «Куда?» «Ну уж не на автовокзал и не к твоему папеньке», — ответил Гуров, — «а к нам». «Ох», — вздохнул Симонов и медленно встал. «Только без глупостей», — предупредил Лев Иванович и подхватил его под руку. «А то хуже будет», — добавил майор. «Да не собираюсь я бежать. Куда деваться, раз уж попался?» «Вот это правильный подход. Тем более мы тебя сейчас на машинке прокатим с ветерком». «Сумку-то хоть забрать можно?» — попросил задержанный. «Мы заберем, не переживай. Так что ничего с твоими вещичками не будет» если, конечно, там ничего запрещенного нет. Нет, дурью не барыжу, стволы не таскаю. Вот и молодец, пошли. и прям не делал попыток сбежать. То ли думал, что не удастся, то ли не видел смысла, раз уж попался. Он спокойно дал отвести себя к припаркованной машине, где сыщик разместил его на заднем сиденье и сел вместе с ним. Станислав сел за руль, бросив около себя сумку с вещами Симонова. «Куда собирался-то?» — поинтересовался Гуров, когда они выехали со двора. Задержанный хмыкнул и пожал плечами. «Куда подальше? А поконкретней?» «Да сам не знаю. На автовокзале бы решил. автобусов там много ходит». «Это верно», — заметил Крючко. «За что задержали, знаешь?» «Да уж понял, что не за ту пьяную драку». «Какую драку?» «Да пару дней назад врезал тут одному. Сидели в пивной со старым знакомым, и фраер этот прицепился. То ему огоньку, то закурить, то на кружечку не хватает. Я ему сначала по-хорошему объяснил, мол, отстань, а он не унимается. Ну, я и стукнул его пару раз. Не сильно, конечно, но подействовало». «Ай-яй-яй!» — покачал головой майор. «Я, конечно, понимаю, что надоел и разозрил, но зачем же сразу бить?» Взял бы за шкирку, вывел на улицу, додал да бы пендель под зад. Да не знаю, что-то нашло. Ладно уж, чего там. Но ты прав, нас эта стычка не интересует. У нас к тебе, Олег, другие вопросы. Я понял, — повторил Симонов. Может, браслеты снимете? Из машины я уж точно никуда не убегу. Да и так тоже. Еще бы, — усмехнулся Лев Иванович. «С этой стороны тебе только на проезжую часть под колеса прыгать». Он достал ключ и снял наручники. Остаток пути Олег вел себя довольно спокойно. Вопросов он больше не задавал, просто молчал, задумчиво глядя в окно. Сыщик даже невольно подумал, что задержанный сейчас и не похож на преступника, ни на закоренелого, ни вообще на какого-либо. А впрочем, кто похож? Да, когда-то итальянский врач Чезаре Ламброза вывел любопытную теорию, что есть такие черты, по которым можно определить преступника или склонность к преступлениям у человека. Может, в чем-то он и был прав, но Симонов в эту теорию явно не вписывался. Рядом с Гуровым сидел обычный молодой мужчина, потрепанный временем и жизнью, не искаженный злобой и хитростью, а вполне стандартным лицом. И тем не менее совершивший не одно преступление. Обратно добрались быстро, без пробок и попавшихся на дороге аварий. Лев Иванович и Станислав завели Симонова к себе в кабинет. «Ну-с, товарищ Симонов Олег Алексеевич!» — изрек Кричко, усаживаясь за свой стол. «Побеседуем?» «А можно позвонить?» — попросил задержанный. «Отцу?» «Не только. Сестре». «Ольге Спивак?» уточнил сыщик. «Да». «Это потом. Как поговорим, можешь позвонить». «Хорошо». «Тогда начнем. Гуров кивнул напарнику, и тот включил диктофон. «Как ты, наверное, уже догадался, Олег, задержали тебя по подозрению в убийстве Бурцева Андрея Ивановича, совершённом в конце августа». «Да, я так и понял», — вздохнул Олег. Он помолчал немного, потом произнес: «Я все расскажу». Его поведение не слишком вязалось с тем, что до этого представляли себе сыскари. Учитывая, мягко говоря, не самую идеальную биографию Симонова, кража, драка на зоне, за которую он получил еще один срок, убийство бывшего школьного приятеля, портрет вырисовывался не слишком приятным. Лев Иванович вообще подумал, что мужчина окажется угрюмым и злобным типом, разговаривающим через губу, отпирающимся от всего и требующим адвоката. Но, к счастью, задержанный оказался не таким. Вот уж воистину чужая душа потемки, а любой человек — загадка. «Это хорошо, если расскажешь», — одобрительно кивнул Стас. «Тогда давай по порядку с самого начала». «Хорошо. Я освободился в июле. Сначала заехал домой в Пушкино, думал мать навестить, но ей, по-моему, и дела до этого не было. По лицу Симонова пробежала тень. «Твоя мать давно пьет?» — мягко спросил сыщик. «Давно. Как с папой развелись, так и ударилась в вечный запой. Ну, она и раньше любила к стакану приложиться, но пока они с папой вместе жили, она как-то держала себя в руках, а потом мужчина махнул рукой». «И куда ты после пушки нападался?» — спросил майор, переводя разговор в нужное русло. «Поехал к папе, с ним побыл, Олю еще навестил». Мы ведь с ней дружили с самого детства. Я в семье один был, она тоже. Наши отцы — родные братья. Мы часто общались, как будто не двоюродные, а родные. Оля мне такой же близкий человек, как и папа. Муженек у нее, правда, — Симонов усмехнулся. Хитрый еврейчик, журналист, между прочим. Мы знаем. Ну, Оля с ним счастлива, и дай бог. А потом я решил разыскать Андрюху. «Деньги забрать, которые вместе из ресторана стащили?» «Да», — не стал отпираться Олег. «Кстати, а как твоему дружку удалось уйти тогда?» — поинтересовался Гуров. «Повезло ему. Мы, как сирены ментовские услышали, решили в разные стороны текать. Сумку с деньгами заныкали в местечко, которое присмотрели заранее на такой случай. Еще и договорились, что заберем потом. Но забрал только Бурцев». — резюмировал Станислав. — Так и есть. Так вот, я тогда решил найти Андрюху. Где он живет, я понятия не имел. Но когда в Пушкино приехал, сразу после отсидки, услышал, что он прочно здесь прописался. Сначала у предков его думал узнать, но не получилось. Те сказали, что не знают. Точнее, папка Андрюхин. Я с ним тогда увиделся. Но я все равно узнал. И как, если не секрет? Да лохотрончики местные меня на него вывели. Я случайно пересекся с одним типом, вместе срок мотали, только он вышел на два года раньше. А тот еще с одним мужичком познакомил. Вот от него я узнал, кто теперь Андрюха и чем занимается. Более того, тот мужик разок у него дома был, адресок помнил. Но я и решил наведаться. Правда, два раза я его не застал. Номера его у меня не было, позвонить не мог. А у того типа, что сказал тебе адрес, разве не было номера? Удивился Лев Иванович. Был. Я звонил несколько раз, но телефон был недоступен. У него еще пара номеров была, это я потом узнал. Но когда пошел в третий раз, Андрюха наконец-то оказался дома. Мужчина сделал паузу. «Рассказывай, Олег», — сказал сыщик. «Нелегко это», — неожиданно признался Симонов. «Знаю, но потом станет легче». «Это я тоже знаю». «Ты уже кому-то рассказывал?» — прищурился Крючко. Олег кивнул. — Ну, теперь расскажи нам. Собеседник посмотрел на искорей. — Ладно, — кивнул он. — Расскажу, как все было. На улице уже сгустились августовские сумерки, когда Олег подошел к уже знакомому дому. Два раза он был здесь, теперь третий. Волнения не было. Оно было во время его первого визита. Тогда он думал о том, что увидит своего друга, с которым не встречались уже столько лет. Воображение мысленно рисовало радостную встречу, долгие задушевные разговоры, какие бывают после длительной разлуки и какие бывали у них в школьные годы и после. Симонов еще невольно усмехнулся. «Как же давно это было! Сколько лет прошло! Сколько событий!» Немного омрачало то, что он узнал об Андрее. Это же надо, мошенником стал. Да, Олег и сам был не святой. Пошел на ограбление ресторана. Но тогда ему нужны были деньги. Не сказать, чтобы у него были острые финансовые или еще какие-то проблемы. Нет, просто куча планов. Тогда мужчина думал сорвать большой куш, открыть собственное дело, привлечь к нему Андрюху. Приятель, кстати, был не против. Тем более, что коммерческая жилка у него была. Бурцев уже тогда что-то эдакое мутил. Симонов не шибко придавал этому значение, считая, что так даже лучше. С таким компаньоном, как его друг, они действительно замутят настоящее, успешное и прибыльное дело. Но все пошло не по плану. Да, они предусмотрели и камеры, и сигнализацию в этом занюханном ресторанчике. Вот только стражи порядка приехали слишком уж быстро, как будто за углом ждали. Деньги они, конечно, взяли и немалые, но Олег попался. На Андрея подозрение не пало, хотя опер, который раскручивал это дело, упорно пытался выяснить имя сообщника парня. Засветиться перед камерами они все-таки умудрились, хоть и не крупным планом. Симонов не сдал друга. Перед ограблением они клятвенно пообещали друг другу, что даже если кто-то из них попадется, они верили в успех, но исключать ничего было нельзя, то обязательно сохранит долю другого. Поэтому Олег был уверен, что Андрюха сохранил деньги. Как-никак они были друзьями столько лет. Разыскать Бурцева было делом непростым. Когда Симонов, освободившись, вернулся в городок, где родился и вырос, он сначала попытался разузнать через старых знакомых, но все только пожимали плечами. Никто ничего толком не слышал про Андрея, за исключением того, что он давно осел в столице, и здесь, если и появляется, то крайне редко, в основном, родителей навещает. Тогда Олег пошел к его родителям, поговорил с Иваном Николаевичем, но тот как-то уклончиво сказал, что его сын вроде где-то на съемной квартире живет или у какой-то девушки. Мужчине уже тогда бы следовало насторожиться, но он не придал значения словам старшего Бурцева. Так, не несолонно хлебавши, он отправился обратно к отцу и, как-то встретив знакомого, с которым вместе отбывал срок, того осудили за какие-то финансовые махинации, узнал про своего школьного приятеля, а заодно его адресок. Симонов поднялся по лестнице и нажал на кнопку звонка. Его и в этот раз не отпускала мысль, что Андрюхи снова может не быть дома. Хоть и вечер, но Бурцев чай не старый дед, чтобы дома опросиживать. Но мужчине повезло. Он услышал шаги за дверью. «Андрюха, это я, Олег», — сказал Симонов. Дверь открылась. Хозяин смотрел на неожиданного гостя немного удивленно. Андрей почти не изменился с тех лет, разве что выглядел чуть старше, а не как юный студентик. Та же аккуратная причесочка, опрятный вид. Такое ощущение, что он то ли куда-то собирался, то ли откуда-то пришел. На мужчине были рубашка и брюки. Пиджака с галстуком не хватает, — мелькнуло тогда в голове у Олега. «Привет, дружище!» — улыбнулся Симонов. «Привет!» — все так же изумленно смотрел на него Бурцев. «Не ожидал, если честно. Ты уж прости, что без звонка, без предупреждения. Я номер твой не знаю. А адрес откуда узнал?» «Знакомые подсказали. В дом-то или на пороге болтать будем?» «А, да, конечно», — Андрей отступил назад. «Заходи». Олегу тогда нужно было бы насторожиться из-за не слишком радушного приема. Он так обрадовался встрече со старым другом, что не сильно обратил на это внимание и списал его поведение на эффект неожиданности. Хозяин тем временем отошел, давая гостю разуться. «Чай будешь?» — как-то неловко предложил он. «Нет, спасибо», — покачал головой Симонов. «Я ненадолго. Ты ведь куда-то собираешься?» «Нет, я только недавно пришел. Устал, вот даже раздеться не успел. Тогда тем более не буду задерживаться. Но не повидаться с тобой не мог». «Проходи в комнату». Бурцев кивнул в сторону. Мужчина прошел в указанном направлении, попутно оглядываясь по сторонам а его школьный товарищ явно не бедствовал. Интересно, много ли он имеет с этих своих лохотронов? Квартирка-то у него обставлена хоть и не по высшему разряду, но вполне себе. Андрей появился рядом, держа в руке чашку с чаем. Себе все-таки он решил налить, раз гость отказался. «Присаживайся», — сказал он. Олег расположился на кресле, а Бурцев на диване. «Твоя или снимаешь?» поинтересовался Симонов, окидывая взглядом комнату. «Родительская, от бабушки». «Ясно». Ну, Андрюха, рассказывай, как живешь?» Хозяин пожал плечами. «По-всякому, но в целом более-менее». «Так это здорово». «Ну а ты как, давно освободился?» «Не очень. Вот пока туда-сюда, ну и к тебе решил заглянуть». «Понятно». «Андрюха, я понимаю, что, может, и не очень вежливо тебе вот так с порога все вываливать, но мне нужны деньги». «Так», — Бурцев сделал глоток из чашки и внимательно посмотрел на собеседника. Правда, на его лице не отражалось абсолютно никаких эмоций. «Что так?» — уставился на школьного приятеля Олег. «Я же говорю, мне нужны деньги, те самые, которые мы с тобой тогда из ресторана взяли». «Да, я понял». Извини, Олег, Андрей поставил в чашку, настоящий рядом маленький столик. Но я тебе не могу их отдать. Что значит не можешь? Нахмурился Симонов. Ты же сказал, что все сохранишь. Сказал и сохранил. Понимаешь, эти деньги пошли в дело. В какое, мать твою дело? Мужчина начал зриться. В твои чертовые лохотроны, что ли? Мои, как ты выразился, чертовые лохотроны приносят мне доход. «Я могу дать тебе деньги, но не сейчас, позже». «Андрюха, ты, наверное, берега попутал». Олег встал. «Мне плевать, как ты там свои делишки прокручиваешь, это твое дело. Но мне деньги нужны сейчас, и ты мне их отдашь». «Каким интересным образом?» Хозяин тоже встал. На его лице понемногу стали проявляться эмоции. «Я тебе сказал, что у меня этих денег сейчас нет, а я, знаешь ли, не волшебник, из воздуха колдовать не умею». Тогда отдашь то, что заработал, в счет моей доли. Не ожидал я от тебя такого, Андрюха. Симонов скривился. Решил кинуть своего лучшего друга? А ведь мы с тобой клятву давали, что будем всегда друг за друга горой, как родные братья. А ты... Тфу! Вот уж действительно аферист. Небось и мать родную готов продать ради выгоды. Как трогательно и пафосно! Теперь неприязнь зазвенела уже в голосе Андрея. «Ты все высказал?» «Нет, еще не все. Ты мне, Андрюша, больше не друг, потому что с такой мразью, как ты, даже на одном метре находиться неприятно». «Ох, как ты быстро выводы сделал! А чего же тогда находишься здесь? Раз уж сказал, что думал, то и катись на все четыре!» «Обязательно, после того, как получу свои деньги!» «Я тебе уже сказал, что ничего тебе не дам, потому что у меня их нет!» «Врешь!» Мужчина кинулся на Бурцева. Они сцепились и рухнули на пол. Олег с молодости драться умел и любил, но и противник тоже не был слабым и хилым, несмотря на довольно худое телосложение. Однако Симонов все же оказался сильнее. Он придавил хозяина к полу, но тот вырывался отчаянно и упорно, даже умудрился врезать по скуле оппоненту. Мужчина схватил что-то попавшееся под руку и набросил на шею Андрея. Он сдавливал, пока Бурцев не затих. Тяжело дыша, Олег встал. Его школьный приятель лежал на полу без движения с открытыми глазами, а сам он держал в руках зарядку от телефона, который только что задушил своего некогда бывшего лучшего друга. Злость еще не отпускала Симонова. Он решил во что бы то ни стало отыскать деньги. Сначала он перерыл эту комнату, потом отправился в другую и нашел. Двойной ящичек в тумбочке. Там лежала красивая деревянная шкатулка, которая запиралась на ключ. Но мужчина решил его не искать, а просто взломал замок. Естественно, там лежали деньги, аккуратно завернутые в бумагу. Олег пересчитал. Выходило даже больше, чем они с Андреем 8 лет назад утащили из ресторана. Симонов засунул деньги в пакет, затем тщательно вытер все отпечатки а перед уходом зашел в ванную и вымыл руки. У порога мужчина обернулся и, глядя на неподвижно лежавшего на полубурцева, сказал «Все по справедливости, Андрюша. Это за твой обман доверия». Он ушел, даже не помня, закрыл дверь или нет. На улице уже темнело, во дворе никого не было, но убийцу на тот момент это не интересовало. В тот вечер он напился до беспамятства, и очухался на полу в комнате в квартире отца. Последнего, на счастье, не оказалось дома. Он сразу после работы поехал на дачу, куда, кстати, до этого звал и сына. Именно тогда Олега и накрыло осознание произошедшего. Он понимал, что тогда в квартире Андрея все было как в каком-то тумане, напоминавшем наркотический приход. Но сейчас все вспоминалось четко и ясно. Симонов прошел на кухню, Достал водку из холодильника, налил полстакана и залпом выпил. Потом долго сидел на кухне, курил и думал. Вчера он убил своего некогда лучшего друга. Задушил телефонной зарядкой. И за что? За то, что тот отказался отдавать ему деньги, за которые мужчина не один год провел на зоне. Но разве только за это то и дело мелькало в голове Олега? Теперь все казалось ясным. Даже то, что он поначалу не замечал или не хотел замечать. Его ныне покойный друг был уже далеко не тем, кем раньше. Не тот Андрюха, умный, сообразительный, вечно горящий какими-то идеями и идеалами. Тот самый настоящий друг, который за тебя в огонь и в воду, подставит плечо, поможет и поддержит в трудной ситуации. Этот образ давно стерся, размылся течением времени перед Симоновым вчера был просто мерзкий жулик, торгаш, обманщик и проныра, который действительно продал бы родную мать ради собственной выгоды. К ужасу произошедшего примешивалось и разочарование. Да, мужчина далеко не так представлял их встречу. Он надеялся совершенно на другое. В местах не столь отдаленных он представлял себе, как после освобождения увидеться с Андреем, Они вместе поговорят, может, даже выпьют и накуролесят. И друг обязательно отдаст ему деньги. Отдаст сам. Олегу не пришлось бы их клянчить или выпрашивать. А потом замутят какое-нибудь совместное дело. У Симонова были идеи. Да и Андрюха умный помог бы, не подкачал. Но реальность оказалась совсем иной. Розовые очки разбились в дребезге. Друга больше нет. Во всех смыслах. А был ли он вообще? Мужчина прошел в комнату. Пакет с деньгами валялся на полу у порожка в комнату. Олег вытащил их и еще раз пересчитал: Да, там действительно было больше украденного 8 лет назад. Конечно, изменилась и жизни, цены, но этой суммы хватило бы, если не на открытие какого-то дела, то уж на некоторое время просто пожить точно. Вот только радости от этих денег больше не было. Симонов просто сидел и думал, что ему теперь с ними делать. Потом он просто сунул их обратно в пакет и засунул поглубже в шкаф под свои вещи. Когда мужчина снова вышел на кухню покурить, его посетила другая мысль. Что теперь? Он уже не только вор и хулиган, а второй срок, уже сидя в тюрьме, он получил именно за драку, но еще и убийца и, скорее всего, рано или поздно его найдут, даже несмотря на то, что не было свидетелей, и он стер свои отпечатки. Что теперь делать? Податься в бега? Вот только куда он убежит? Не в Пушкино, ведь к вечно пьяной матушке, которая, наверное, даже и не заметит его присутствия, как, впрочем, и отсутствия. Бежать, по сути, некуда. Ни друзей, ни семьи. Сидеть и ждать, пока придут? Олег мучительно искал ответ и не находил. Посоветоваться бы с кем-то, но с кем в подобной ситуации посоветуешься? Да, он может пойти к Оле, своей двоюродной сестре, с которой был очень дружен с малых лет. Она не Бурцев. Но поймет ли она? Сестра не осуждала его за кражу, даже сочувствовала ему. Но убийство... Выпив еще и выкурив полпачки, Симонов решил для себя так. Пусть будет, как будет. Не найдут его, значит, повезло. Найдут, так и быть ответит за содеянное. Не зря говорят, что рано или поздно все тайное становится явным. Может, мужчине и показалось, но морально стало как-то легче. Взяв себя в руки, он собрался с духом, привел себя в порядок и отправился на отцовскую дачу. Однако сестре Олег все же рассказал о том, что случилось. Нет, к нему никто не приходил, не допрашивал ни его, ни родных, ни знакомых. То ли настроение тогда было паршивым, то ли еще что-то. Симонову надо было выговориться. Поэтому он позвонил Ольге и попросил о встрече. Они встретились в парке, долго гуляли. Мужчина рассказывал кузине о том, что совершил. Женщина не ахала, ни охала, лишь вздыхала и качала головой. Потом... Они долго разговаривали. Ольга не упрекала, лишь внимательно выслушала и сказала. «Может, пойдешь сам, признаешься?» «Не знаю, Оль», — с грустью ответил Олег. «Может, ты права, но...» «Пока что пусть все идет своим чередом. Если возьмут, отпираться не буду», — заслужил в конце концов. После того разговора ему даже снова полегчало на душе. «Дни шли дальше». Никто Симонова не потревожил. Он уже стал меньше думать о случившемся. Даже нашел работу в области с проживанием. Плюс встретил другого бывшего одноклассника, который позвал на заработки в соседнюю область. Да и от знакомых недавно слышал, что можно податься на юга также на заработки. Мужчина поговорил с отцом и с сестрой. Они одобрили его выбор, а родственница добавила, что это даже будет лучшим решением когда его везли в полицейской машине алекс снова испытал это чувство все же его поймали ну и пусть неохота конечно снова сидеть тем более из за этой гниды бывшего лучшего друга но он уже сам для себя все решил он признается расскажет все может так оно и правильно Когда Симонов закончил свой рассказ, в кабинете воцарилась тишина. Ее нарушил сам рассказчик. «Можно закурить?» — попросил задержанный. «Извини, Олег», — Гуров развел руками. «У нас с этим строго. Даже сотрудникам запрещают. Где-нибудь в местном отделе или участковом пункте может и пошли бы навстречу, но здесь... Извини». «Ладно, нет так нет». Деньги украденные из квартиры Бурцева у тебя? Спросил Крючко. Да, в сумке, Олег кивнул настоящий на полу баул. Ты что же, ничего не потратил? Удивился Стас. Почти ничего. Так, папе дал немного денег, да, Оля? Они не спрашивали, откуда у тебя. Оля знала, а папа спросил. Но я ему сказал, что подколымил, он вроде поверил. Надо же, майор покачал головой. «Ну, не обессудь, они тебе больше не пригодятся». «Знаю, уликой будут», — усмехнулся Симонов. «Не просто уликой», — добавил Лев Иванович. «Несколько граждан, которых облапошил бурцев, подали заявление». «Ну так и пусть забирают. Их все-таки деньги, не мои. И даже не Андрюхины». «А телефон куда дел? Ну, который у Андрея был». «Выкинул где-то по дороге. Сам не знаю, зачем его взял». Он у меня в кармане пискнул, то ли оповещение, то ли сообщение, а я тогда еще на взводе был после всего этого. Шибанул об дерево, разбил в дребезги, а потом в мусорку какую-то бросил. «Скажи, Олег», — сыщик покрутил ручку в руке, «а тебя не смутило, что твой, как ты сказал, бывший лучший друг такими делами промышлял?» «Да как вам сказать?» — задержанный почесал кончик носа. «И да, и нет». «Смутило, потому что жулики, сами знаете, народец такой, а с другой стороны, Андрюха всегда был умным и расчетливым, так что меня это не удивило». Гуров кивнул. «У меня больше вопросов нет». «Зато у меня есть», — сказал Станислав. «Если ты не собирался скрываться и запираться, зачем от нас побежал?» Симонов неожиданно рассмеялся. «Да я и сам не знаю», — ответил он. Как-то случайно вышло, наверное, на автомате. Бывает. И, кстати, если тебя это порадует, многие, кто пострадал от рук Бурцева, сказали бы тебе большое и искреннее спасибо. Ну хоть что-то хорошее в этом есть. На этом все, Олег. У меня тоже больше вопросов нет. Куда меня теперь? В камеру? Это пусть следователь решит. Но даже если тебя вдруг и отпустят под подписку о невыезде, сам знаешь. «Сидеть тебе придется». «Да знаю», — вздохнул мужчина. «Ну ладно уж, чему быть, того не миновать». Оставшись вдвоем, Гуров и Кричко долго молчали. Потом Стас встал и включил чайник. «Что, решил пообедать?» — поинтересовался Лев Иванович. «Да пора бы уж, а то мы с этим Олежкой все время пропустили». «Кстати, да, не заметили, как это самое время пролетело». Зато, Лёва, мы наконец-то раскрыли убийство мошенника Андрея Бурцева. Намекаешь на то, что это повод? Намекаю, но не сегодня. Вот завтра дежурство сдам, и можем слегка так отметить. А, ты же с Витькой так и не успел поменяться. Но это даже к лучшему. Еще бы, вон оно все как повернулось. Так что Лёнечка Винницкий, а уж тем паче Риточка, могут быть спокойны. И твой дружок-журналист теперь уже точно не заявится. Кстати, о Мишке. Майор бросил пакетик чая в бокал и залил кипятком. Симонов же рассказал все двоюродной сестрице, так? Ну да, и что? А то, Лева, думаешь, она это скрыла от мужа? А ты думаешь, что этот Миша давно и заранее все знал? Есть такие подозрения. Какие проблемы, Стас? Поговори да спроси. «Напрямую или косвенно тебе виднее, но вполне может быть». «Пожалуй, так и сделаю, если Мишаня завтра сам не объявится», — подмигнул Крючко. «А может?» «Вполне, особенно если где-то пронюхает, что Симонов пойман». «Обязательно пронюхает», — уверенно сказал сыщик. «Если ему дадут позвонить сестре, Мишка наверняка все будет знать уже сегодня. Так что можешь заодно и звоночка где-нибудь вечерком подождать». «Вот, Лев Иванович, и проверим».